Глава 7. Утром на перемене к Роберту в кабинет заглянула пожилая учительница русского языка и литературы. «Роберт Александрович, сегодня у нас с вами по графику дежурства по этажу. Напоминаю, если вдруг вы забыли». «Да, сейчас подойду, спасибо». График и впрямь имелся, свежеотпечатанный на принтере и вывешенный на всеобщее обозрение». Смысл дежурства состоял в том, чтобы маяться в коридоре и не давать детишкам садиться на подоконники, а заодно тормозить особо ретивых, которые перепутали коридор с беговой дорожкой. «Тамара Андреевна», — спросил Роберт Русичку, когда они приступили к выполнению миссии, — «а вы в десятом преподаете?» «Да, к сожалению». «Почему к сожалению? Не хотят заниматься?» «Успеваемость у них средняя, но, в общем-то, не хуже, чем у других». «Дело не в ней, просто у меня порой впечатление, что мы с этим классом говорим на разных языках. Слова как будто одни и те же, но для меня они значат одно, а для них другое. Раздражает неимоверно». «Да, я такие отзывы уже слышал. Коновалов, мой предшественник, жаловался». «Вы с ним общались? Как у него дела?» «Не знаю, мы разговаривали недолго. Он до сих пор, по-моему, переживает за класс». Пожелал мне удачи, сказал, что молодость – мое преимущество. Тамара Андреевна задумчиво покивала. «Может, и правда дело в разнице поколений. Ориентиры сменились, приоритеты. По сути, я и десятиклассники из совершенно разных миров. И между нами граница, через которую слова почти не доходят, смысл искажается. Это, как знаете, раньше был такой термин – «железный занавес». Хотя, по этой логике, у меня и с девятым классом должна быть та же проблема. И с восьмым, и с одиннадцатым. Но с ними почему-то работать легче». Она прервалась и, сделав два шага, встала на пути пацаненка, который мчался по коридору с победным воплем. Спросила. «Куда летишь? Хочешь голову расшибить?» «Нет», – ответил спринтер, остановившись. «Я аккуратно». «Бегать иди на улицу, понял?» «Понял». Он обогнул ее, прошел метров пять, оглядываясь, и снова рванул, еще быстрее, чем раньше. Пожилая учительница хотела прикрикнуть вслед, но лишь махнула рукой. Роберт продолжил прерванный разговор. «Вы интересную метафору привели, насчет железного занавеса. Сам я, правда, таких непроходимых барьеров пока не вижу. Контакт пытаюсь наладить. Специально для них придумал творческое задание, что-то вроде мини-сочинения». Ох, покачала головой Тамара Андреевна, только не рассчитывайте на многое. Сочинения у них разве что Оля прилично пишет. Она девочка начитанная, старательная. А как же Антон? Антон? Обычный мальчик, звезд с неба не хватает. Почему вы именно о нем спрашиваете? Фэнтези любит, пытается сам писать. Вот как, мне он не говорил. Мне тоже, я случайно узнал. «Это здорово, я искренне рада. Но вы же сами понимаете, Роберт Александрович, что фэнтези никак не поможет ему при сдаче ЕГЭ. Там темы для сочинений совсем другие, а наша задача – подготовить детей к экзаменам. И как бы я ни приветствовала свободный полет фантазии, нам заданы определенные рамки, есть реальная жизнь, и мы под нее подстраиваемся, а не наоборот». В соседнем классе, где дверь была распахнута настежь, хлопнула оконная створка, разгулялся сквозняк. А во дворе, порыв ветра, яростно взъерошил листву, пригнул макушки деревьев и тут же иссяк, развеялся без следа. «Но я все равно желаю удачи с вашим экспериментом», – добавила Тамара Андреевна. «Пусть напишут, попробуют, вдруг получится». «Они, собственно, уже написали, я просто не все проверил». У них сегодня по расписанию нет истории, поэтому не спешу». Звонок прозвенел, и все разошлись по классам. Занятия продолжались. Парадоксально, каждый урок по отдельности пролетал почти незаметно. Слишком много требовалось успеть. Но рабочий день в целом тянулся медленно и печально, будто издевался над Робертом. И все-таки наступил момент, когда часы показали 13.40, конец шестого урока. Роберт не стал заходить домой. Взял в пекарне сосиску в тесте, запил ее подслащенным чаем из одноразового стаканчика и зашагал на север, к источнику. Солнце жарило спину. По пути он размышлял. Имел ли вчерашний сон какой-нибудь смысл? Очень уж демонстративно компас указывал на источник, словно давал подсказку для туповатых. Или просто мозг таким способом переваривал недавние впечатления – Ведь он, Роберт, и сам хотел заглянуть туда, где течёт природная минералка. Северная окраина города по сравнению с южной выглядела цивилизованнее. Частный сектор отсутствовал, зато имелись летние кафе с зонтиками и даже небольшой парк. В парке росли каштаны, стояли скамейки, а в самом центре был пруд с зеленовато-мутной водой. Несколько человек загорали на берегу, но в воду никто не лез». Роберт обогнул пруд. Здесь, если верить карте, город формально уже кончался. Питьевой бювет стоял за его чертой. И туда, к бювету, вела длиннейшая асфальтовая дорожка. Асфальт потрескался, выщербился. Вдоль него росли нестриженные кусты. Дорожка была пуста. Народ, гуляющий в парке, игнорировал ее начисто. Никто даже не смотрел в сторону источника, словно тот бесследно растворился в пейзаже и стал невидимым. Ну, или, может, местные вот так демонстрировали обиду на несостоявшийся туристический хит? Роберт приостановился. Вернулось ощущение беспокойства, как накануне вечером. Мелькнула рациональная мысль, а не лучше ли повернуть назад? Но он отбросил ее и пошел к бивету. Тот представлял собой шестиугольную призму из красновато-серого туфа. Каждая боковая грань была снабжена широким окном. При должном уходе эта постройка смотрелась бы импозантно. Сейчас от нее, однако, веяло запустением. Давно немытые окна потускнели и утратили блеск. Сорняки пробивались из-под асфальта вдоль стен. Дверь заскрипела, когда Роберт потянул ее на себя. Внутри оказалось так безлюдно, как и снаружи. В центре зала была колонна, очень толстая, шестигранная, повторяющая по форме все здание. А из колонны торчали краники по одному на грань. Он подошел к ближайшему крану и запоздало сообразил, что не взял с собой тару, ни бутылку, ни кружку. Впрочем, обстановка не располагала к тому, чтобы соблюдать приличия и условности. Роберт повернул рукоятку, сложил ладони ковшиком и подставил их под струю. Хотя источник официально назывался «холодным», вода была скорее чуть тепловатой. Комнатной температуры, если использовать популярное выражение. Роберт поднес ладони к рту, помедлил пару секунд и сделал глоток. Десятиклассники не соврали. Вкус был не кислый, а сладковато-пряный, ненавязчиво-мягкий. И в то же время присутствовал в нем трудноуловимый оттенок силы. То ли железо, то ли что-то еще. Свежесть, никак не связанная с температурой. Прозрачная легкость, которая разливалась по телу с каждым глотком – уверенность, что все сбудется. Он пил и пил, не в силах остановиться, и, лишь поняв, что в животе уже не хватает места, медленно выпрямился и аккуратно закрутил кран. Вышел из помещения на солнечный свет. Несколько минут стоял неподвижно, прислушиваясь к себе. Вкус сладкой воды по-прежнему ощущался на языке. Роберт подумал, «Ну, нифига себе!» Как городские власти прошляпили такое богатство? Тут можно было не просто разбогатеть, а буквально озолотиться. Хотя, да, конкуренты подсуетились и все испортили. Ладно, туристов нет, но сами-то местные куда смотрят? Почему не идут сюда, не пьют минералку? Или большинство она действительно кажется противной кислятиной? Если так, то Роберт с десятиклассниками редкое исключение. Что, между прочим, тоже выглядит странно. «Нет, понятно, что вкусы у людей разные. Но тут ведь не жареные кузнечики, а вода. С чего вдруг такой контраст в восприятии?» Он снова пересек парк и пошел по городу, невольно приглядываясь к прохожим. Пытался угадать, кому из них тоже понравилась бы вода из источника. Вот этому деду с древней сумкой-авоськой. Модницы на шпильках. Продавщице кваса в грязном переднике. Малышу с игрушечным самолетом. Рабочему коммунальщику, загорелому до дочерна. Гадание это само собой было полнейшей глупостью. Но оно развлекло его, подстегнуло воображение. И ему захотелось прямо сейчас, не откладывая ни на минуту, сделать следующий шаг к разгадке местных секретов. Он заскочил домой и еще раз всмотрелся в карту. Мысленно наложил на нее компасную стрелку из сна. Северное острие уткнулось в источник, это понятно. Куда указала южная, он вчера не успел запомнить, но проверить проще простого. Направление-то известно, расстояние тоже. «Ну вот, пожалуйста. Южный полюс тайный у нас – вот эта группа строений. Судя по виду, небольшой хуторок лежит справа от дороги, которая ведет в санаторий. Кстати, не те ли это домики на отшибе, в которых вроде бы обитает Варя, подруга Иры?» По логике они самые, ничего более подходящего рядом нет. И, конечно же, интуиция сразу начинает пищать, что это не случайное совпадение. Роберт взял карту и снова вышел на улицу. Беготня под палящим солнцем его сегодня не напрягала. Это было неожиданно, но приятно. Вода из бювета как будто придала сил, да и нетерпение подхлёстывало, не давало сидеть на месте – Однако, миновав частный сектор и подойдя к лесополосе, он остановился в недоумении. Сверился с картой, поскреб в затылке. Подумал, либо он чего-то не понимает, либо у картографов руки растут из прямой кишки. Вот на рисунке лесополоса. Вот асфальтовая дорога, на которой Роберт сейчас стоит. А вот грунтовка, отходящая от асфальта и ведущая к искомому хутору. Всё наглядно и ясно, не перепутаешь». Но в реальности грунтовка отсутствовала. Хутора тоже не было видно, хотя, если верить карте, до него оставалось не более двухсот метров. Ветер налетел, попытался вырвать карту из рук. Роберт свернул ее кое-как, сунул в карман штанов. Еще раз растерянно огляделся. Рядом не обнаружилось никого, чтобы спросить совета. Даже машин на дороге не было. Сгоряча он хотел пойти через поле в направлении несуществующих домиков, но одернул себя. Искать хутор на ощупь – это уже попахивало откровенным идиотизмом. Роберт побрел обратно в сторону города. Чувство растерянности не исчезало. Наоборот, становилось сильнее с каждой минутой. Если события, происходившие до сих пор, еще укладывались в некую схему, пусть даже фантастическую, то пропавший хутор не лез уже совершенно ни в какие ворота. Градус неадеквата начал откровенно зашкаливать». Для очистки совести Роберт, придя домой, позвонил соседке Ирине. Та, сняв трубку, спросила не без злорадства. Что, историк, скучаешь? Ищешь компанию? А ведь я вчера говорила, веселухи тут нет, так что привыкай. Роберт мог бы ответить шутливым комплиментом в том духе, что она его охмурила по самое не балуйся, и он не в силах ее забыть. Но настроение было неподходящее. Он сразу перешел к делу. «Слушай, я тут слегка запутался. Хочу уточнить. Ты рассказывала, что твоя подружка живет в районе санатория, на отшибе Но я сегодня проверил, там нет никаких домов, только поле». «Погоди», — сказала она, — «ты про Варьку, что ли?» «Ну да, что?» «Ничего. Не ожидала просто, что ты сразу к ней побежишь. Нет, я понимаю, у вас общие интересы, общие темы». «Ира». «Ну что за глупости? Причем тут общие темы? Я вообще не столько ее искал, сколько этот хутор. Можешь мне спокойно ответить, где он находится?» Получилось несколько рисковато. Роберт, сообразив это, хотел пойти на попятный, избавить тон, но не успел. Ирина сказала, «А с какой радости я должна перед тобой отчитываться? Надо тебе, ищи ее сам. У меня своих дел хватает». И, не дожидаясь ответа, бросила трубку. Роберт матюкнулся вполголоса, досадуя на себя. Подумал с мрачным юмором. У соседок-сестер одинаковые проблемы. Их в эти дни обижают представители десятого класса. Младшую – одноклассник, старшую – педагог. Для симметрии, так сказать. Прошел на кухню, машинально заглянул в холодильник. Взгляд упал на три пивные бутылки, купленные вчера, но так и не оприходованные. Роберт достал одну, подержал в руке и с удивлением понял, что пива совершенно не хочется. В сравнении с водой из источника оно покажется невкусным и горьким. Поставил бутылку обратно, захлопнул дверцу. Спросил себя, а не слишком ли он увлекся здешними тайнами? Не заигрался ли в частного детектива? Результаты ведь куром на смех загнал сам себя в тупик. Так не пора ли и ради разнообразия заняться чем-то полезным? работой, например, за которую ему платят». Он принес из комнаты сочинения, положил их перед собой на кухонный стол. Самым верхним оказался листок, исписанный аккуратным и четким почерком, почти без помарок. Автором значилась, естественно, отличница Ольга. Роберт приступил к чтению. «Я не знаю, как сделать так, чтобы в Усть-Кумске все стало хорошо. У меня слишком мало опыта». Поэтому я не буду давать советы по бизнесу или по управлению, а расскажу, какое социальное общество запомнилось мне из тех, про которые я читала или смотрела фильмы. Роберт прервался, взял красную ручку и мелко написал на полях «Социальное общество – почти тавтология, масло масляное, либо социум, либо общество, что-нибудь одно». И снова заскользил глазами по строчкам. «Мне нравится XIX век и начало XX, пока не произошла революция. Россия тогда быстро развивалась. При этом была культура, традиции. Это не значит, что все жили хорошо. Дворяне и купцы лучше, а крестьяне и рабочие очень бедно. Но все равно в то время было много такого, что меня привлекает. Если бы правители государства тогда придумали, как улучшить жизнь крестьян и рабочих, то революции не случилось бы. Так мне кажется». И сегодня Россия была бы совсем другая. Роберт подумал. А ведь девочка и в самом деле не глупая. Формулирует осторожненько, с оговорками. Про сословное деление знает и не забыла упомянуть. Хотя писала без подготовки. Ну-ка, что там у нее дальше? Я люблю смотреть на картины и фотографии, которые тогда делались. На экипажи и паровозы. На костюмы людей и на их манеры. В обычной жизни на улице, например, или на вокзале а не на балу во дворце, где все слишком пышное. И я пытаюсь представить, как мы выглядели бы сегодня, если бы традиции сохранились. Вот что мне интересно». Дочитав, он нацарапал комментарий. «Спасибо, Ольга, я оценил твои размышления. Особенно рад, что ты попробовала взглянуть на проблему в исторической перспективе. И да, согласен, это крайне интересный вопрос. Как выглядела бы Россия без революций? Тема популярна у современных фантастов. Есть даже особый жанр, альтернативная история. Могу, если хочешь, порекомендовать конкретные книги. Нарисовал жирную пятерку, потер глаза. Снова подступила усталость. Порция свежести, полученная с водой, похоже, заканчивалась. Голова казалась чугунной, будто он сейчас прочитал не школьное сочинение, а финансовый отчет на сотню страниц. И вообще, самочувствие было, как у выжатого лимона. Все-таки он в последние дни переоценил свои силы. Никогда не был физкультурником, а тут вдруг начал с дуру носиться, как угорелый. Ну и доигрался. Роберт поднялся, чтобы перейти на диван. Пошатнулся от внезапно навалившейся слабости. Свет померк».